Глава 3. Занимайте места согласно купленным билетам. Всё-таки поразительно, как человек любит всё усложнять. Нет бы относиться к вещам попроще. Родился, жил, женился, был честным человеком и всё. Но мы, изводимые комплексами с самого рождения, сначала тратим всю молодость, чтобы получить ответ на вопрос: "Я ли на свете всех милее?". Потом тяжело переживаем, что нет. Не мы. и в глубине дискотек танцуют куда более милые создания, а нам надо бы еще подапелироваться, похудеть, подзагореть и подкрасить волосы. И вообще... Вторым на повестке дня стоит вопрос, нужен ли я кому, или чего я на самом деле стою. К тридцати годам начинаем судорожно оглядываться, пытаясь понять, кого мы перегнали, потому что те, от кого мы отстали, и так известны. «Помнишь Катю из первой группы?» «Катю? Какую?» ту маленькую в очках? Да, у неё своя передача. Правда, на кабельном телевидении, но всё же своё ток-шоу. И о чём оно? Как стать счастливой. А она что знает? По крайней мере, уверяет. И ты понимаешь, что до своей передачи, пусть даже на кабельном телевидении, тебе далеко. Это обидно. Зато Ирка из параллельного класса совсем опустилась. Пьёт с мужиками около стекляшки и в домино играет. От этого, как ни странно, сразу становится легче. Не все еще потеряно, пока меня не интересует домино. Интересно, а что будет в 40 лет? Мы будем хвастаться детьми, собаками и дачами? Тогда, если верить психологам, нас всех накроет кризис среднего возраста. Наши мужчины страшно испугаются старости и окружат себя, как по дешахе, молодыми безмозглыми наложницами. А мы... Мы будем искать, чем можно жить ещё, если жить женским уже нет необходимости. Женский век короток. Как только ты родил всех, кого смог и захотел, остаётся только ревниво следить, ценит ли все твои муки супруг. Не прожита ли жизнь зря? Ну и доказывай самому себе, что она ещё не прожита. Когда я подошла к дому и вставила ключ в замочную скважину, то у меня уже и сомнений не было, что Костя и есть тот человек, от которого целиком зависит моя дальнейшая жизнь. Как ни крути, а от меня уже мало что зависело. — Поль, это ты? — спросил Костик, щелкая пультом от телевизора. Я сняла пальто, отряхнула с шапки снег. — Я. Ты дома? — Дурацкий вопрос, — тут же отреагировал Костя. — А ты? — Я дома, — улыбнулась я и принялась подлизываться к развалившемуся на диване Косте. Но если бы ты меня не подколол, я бы решил, что ты заболел. Ты считаешь, что я предсказуем? Дедална возмутился Костя и прижал меня к себе. Я уверена, кивнула я. А вот я просто кладезь сюрпризов. Да что ты? Что у тебя сменился твой присловутый НН? Или он решил повысить тебе зарплату? У него что, отшибло разум? Перебирал версии супруг. Мне стало очень хорошо и уютно лежать у него под лапкой. Даже захотелось спать. Я подумала, что, может, стоит отложить разговор о ребёнке на завтра или на послезавтра. Не угадал, зевнула я. И ни за что не угадаешь. Это вообще не связано с работой. Я, кстати, вообще там сегодня не была. Прогуляла, ухмыльнулся Костя. И что, тебя теперь уволят? Это твоя новость? Нет. Теперь меня никто никуда не уволит. Не имеют права, сонно пробормотала я и попыталась провалиться в сон. Однако я недооценила мужа. Очень может быть, что я его недооценивала всю жизнь. Не имеет права, наморщил он лоб. Ты что, беременна? Что? Я дёрнулась и от неожиданности сползлась с дивана на пол. С чего ты взял? Ну, у нас не так много вариантов, когда женщину не имеют права уволить. У меня сейчас секретарша ушла в декрет. Целый скандал. Так постой, я что, прав? Выдращился на меня, Константин. По-моему, он даже побледнел. Я моментально пошла на попятный. Ну что ты? Нет, конечно. Просто разве можно уволить такого ценного работника, как я? Такого, как ты, действительно уволить невозможно, немного расслабился Костя. Потом снова собрался в узел и с подозрением повернулся ко мне. Ты уверен, что нет? Да уверенна, я уверена, безапелляционным тоном заверила я его. Потом ещё минут 10 я объясняла, почему это невозможно. Звучали словосочетания: взрослый ответственный человек, было бы неразумно до да и не вовремя, ещё не решён квартирный вопрос, и как вообще ты мог так обо мне подумать. Я вещала аргументированно и убедительно. Мне показал, что это вообще моя самая лучшая на свете речь. Слушай, ты что псих? вдруг помрачнел мой Костя. Он недоумевая рассматривал меня словно я была неизвестным насекомым, который по предварительным оценкам вполне может оказаться ядовитым. "Почему?" отарапела я. "Если бы мне сказали такую речь, я бы аплодировала и скандировала: "шайбу, шайбу". Какой на хрен квартирный вопрос? Мне 39 лет, и если уж ты бы оказалась беременной, я бы не вспомнил ни про какие сложности." Правда? Запнулась я. На повестке дня оставался вопрос, зачем я так нелепо завралась на ровном месте. Ещё бы рявкнул Константин Яковлевич, после чего хлопнул дверью и ушёл на кухню греметь посудой. Я сидела и думала, как теперь выбираться из самолично созданного дурацкого положения. В голову не лезло ничего, кроме банального, как-нибудь всё само рассосётся, и я подумаю об этом завтра. только я, в отличие от Скарлетт О'Хары, не собиралась напрягать мозг ни завтра, ни послезавтра, ни в любой другой день недели. А уж когда по первому каналу началась большая стирка, я вообще расслабилась и решила дать Косте спокойно попить чаю. Малахов азартно раскручивал тему, стоит ли иметь детей, когда стоишь одной ногой в могиле. Закономирно молодая часть женского общества склонялась к тому, что дети прерогатива тех, кто сможет их содержать, даже если ему 70. Пожилая часть дам уверяла, что такие отцы позор общества, но их позиция в основном базировалась на личном опыте. Ведь эти самые молодые папаши когда-то были их вероломными мужьями, променявшими их мудрость и понимание на молодость и способность к деторождению. Мужская же часть аудитории целиком и полностью одобряла все ископады престарелых лавеласов, независимо от возраста и социального положения. В этом, видимо, и проявилась прислобутая мужская солидарность. "Тебе правда интересно смотреть эту муру?" сердитым голосом спросил Константин Яковлевич. Возмущение его до сих пор не прошло, видимо, чай не помог. "Не скажу", подумала я, от греха подальше. Нормальная передача. Конечно, ведь это же про нас. Возможно, ты родишь ребёнка как раз к моей пенсии, и нам будут на улицах говорить: "Ах, какой у вас симпатичный внучок". А у тебя будут уже трястись от старости руки, и ты будешь всех доставать разговорами о маленькой пенсии", расхохоталась я. Костя попытался состроить сердитое лицо, но не выдержал и прыснул. И нас включают в книгу рекордов Гиннесса как самых старородящих родителей в мире. Не включают Заверила я его, улыбаясь. Господи, какой же он у меня всё-таки прекрасный мужчина. С ним просто невозможно всерьёз поругаться. Почему? Утирая выступившие от смеха слёзы, переспросил Костя. Я посерьезнела, потому что я всё-таки действительно беременна. Что? Замер он. Я беременна. Сегодня делала УЗИ, решила я рассекретиться. Костя каким-то вьюном закрутился по комнате, поменялся в лице. Потом застыл, надавливая себе на виски большими пальцами. Ага, ага. Мне надо подумать. И что у зи? 9 недель. Бьётся сердце, сообщила я. Ну, красота, кивнул он и сел за письменный стол. Потом молча что-то принялся писать у себя в ежедневнике, не глядя на меня. Я с изумлением наблюдала за его неподвижной спиной. Ты как? Осторожно поинтересовалась я через несколько минут этой странной тишины, которую разбавлял только энергичный голос Малахова. "Не мешай", досадливо бросил мне он и снова погрузился в какие-то там расчёты. "Ну и дела", подумала я. И как мне это понимать? Может, он пытается составить смету беременности или вообще релаксирует, составляя график роста курса рубля? Может, это такая странная реакция на шок? Хорошо, не думая, кивнула я. Прошло ещё минут 15. Я зевнула и пошла пить чай, попила. Ситуация стала напоминать плохой анекдот. Поняв, что больше чая мне в себя не влить, я вернулась в комнату, легла на диван, принялась переключать каналы. Остановилась на познавательной программе Спокойной ночи, малыши. Увлечённо послушала слюнявую ссюсюканье с хрюшей. Понравилось. Потом снова посмотрела на Костю. Картина была всё той же. Я уже была испугала, что он внезапно превратился в соляной столб, но тут он наконец разогнулся и повернулся ко мне. Знаешь, мы, пожалуй, можем взять ипотеку прямо сейчас, выдал он и посмотрел на меня взглядом победителя. Я так и обмерла. Ты считал, просчитывал ипотеку? Ну да, теперь мы не можем себе позволить слоняться по чужим углам, весомый изрёк Константин. Ребёнок не должен рождаться где попало. Мы вполне можем позволить себе однокомнатную квартиру. Не в этом районе, конечно, но где-нибудь в Измайлово. Стои-стой-стой, я заматала головой. Скажи мне, что ты чувствуешь? Ты рад? Что? Непонимающе посмотрел на меня Костя. Родной, такой изумлённый в зёрошины, прелесть. Ты рад? Что за глупости? Конечно, рад, он тряхнул головой и принялся тереть глаза, словно в них разом что-то попало. И то хлеб, вздохнула я. Гость подошёл ко мне и порывисто прижал к себе. "Я не то, что рад, я просто в неописуемом, невыразимом восторге. Это самая лучшая новость, которую я только слышал за всю свою жизнь. Вот это как раз то, что надо", удовлетворённо кивнула я и подумала, что, наверное, и в моей жизни до сего дня не происходило ровно ничего, что можно было бы сопоставить с этим. Весь вечер мы говорили с мужем о том, как будем растить ребёнка, как купим квартиру, в которой будем счастливы, о том, как всё будет хорошо, о том, что он никогда и никому не даст меня в обиду, что надо начать откладывать деньги на образование ребёнка, потому что образование это самое главное. Костя волновался и по минутно спрашивал меня, как я себя чувствую. Прекрасно, просто прекрасно, пыталась заверить я его. Но он мне не верил, осматривал со всех сторон и спрашивал, что у меня болит. "Ну должна же ты хоть что-то чувствовать", возмущался он. "Я? Да, я чувствую, что ты меня достал", смеялась я. "Прости. Может, тебя положить спать? Может, тебе теперь всё время надо лежать? Ага, и как корове всё время жевать траву?" пытался я достучаться до его разума. "Почему траву? Может, тебе чего-то хочется?" Я где-то слышал, что беременным часто хочется какого-нибудь деликатеса. Хочешь, я схожу и куплю? Можешь ты хоть минуту просто полежать со мной рядом. Просто спокойно полежать. Я устала отмахиваться от его назойливой заботы, разом свалившейся на меня. Полежать? Конечно. Он прижал меня к себе и, по-моему, попытался перестать дышать. Я улыбнулась и запустила руку к нему под рубашку. "Милый, родной", прошептала я. он напрякся. Ты что? Тебе теперь, наверное, нельзя. Ну, конечно, прямо все 9 месяцев, тихонько засмеялась я. Костя поцеловал меня в луб, а потом вся наша супружеская любовь напоминала попытку разминировать часовой механизм очень хрупкой, практически хрустальной бомбы. И я не могу сказать, что мне это не понравилось. Во всяком случае, могу сказать точно, что так меня ещё никогда не любили. Мужчина, особенно в таком возрасте, как Константин Яковлевич, если его женщина ждёт первенца, смотрит на неё словно на богиню, способную вершить его судьбу. Это чувство безграничной власти, власти, которая превращает мужа с обыкновенус в настоящего мужчину, защитника, кормильца, опору, лучшего друга, няньку и во всё, что душа пожелает. Это было самым прекрасным, что мне довелось испытать в жизни. по крайней мере, в семейной. Утром Костя виновата собирался на работу. Он на цыпочках передвигался по квартире, стараясь меня не разбудить. А разбудить-то как раз и нужно, ведь еще никто не освободил меня от исполнения служебных обязанностей. Потоки желающих потратить кровные деньги на отдых увеличивались с каждым днем. Зима была на излете, но лаяла, как обезумевший от голода цепной пес. Самые страшные холода... Самые ледяные ветры бывают именно в конце февраля, и все эти атмосферные явления гонят граждан в тёплые края ещё до того, как начнётся официальный сезон. Официальный сезон это безумие, сводящее с ума менджеров и туроператоров. А февраль, март, апрель ненапряжная, но довольно насыщенная трудовая пора. Почему ты меня не разбудил? Поймала я Костю на месте преступления. Он как раз пытался бесшумно надеть ботинки. Так сладко спала, оправдался он. Тебе надо больше спать. Меня уволят. Ты сама сказала, что теперь это невозможно, парировал Костя. Невозможно, если я буду работать. А если я работать брошу, никто мне на дом зарплату не носить не будет, особенно НН. Я лихорадочно напялила на себя ретуши. Осторожней, с замиранием сердца воскликнул Костя, когда я споткнулся о штанину. Слушай, ты прекращай так дёргаться, разозлилась я. Ты так не доживёшь до родов. Да, ты права, поник супрук и принеса уговаривать меня поехать на такси. Если я буду ездить на такси, как мы купим квартиру? Припёрла я его к стенке. Он молчал, как побитый пёс. И вообще, я всегда права. Тогда я тебя провожу. Упёрся Костя и действительно доставил меня до самых Ленгор. Я, честно говоря, немного обалдела от такой реакции мужа на простую новость о беременности жены. "Вау", сказала Алочка и быстренько нагадала мне безоблачного семейного счастья. "Вау", сказала Динка по телефону. "Я тебе говорила?" "Вау", ответила я. "И что теперь будет? Будешь счастливой", сказали все хором. И я расслабилась. Пусть всё идёт как идёт. Раз уж мне достался такой чудесный муж, зачем напрягаться? Да возможно, что это и не его ребёнок. Возможно, что это ребёнок Дениса. «Но кому будет лучше, если этот маленький факт станет общеизвестным?» «Денису точно нет. Мне так станет только хуже. А уж Косте и подавно. Мужику тридцать девять лет. Ему просто необходимо стать отцом. Разве нет?» «Конечно», — кивнула Аллочка, — «ты совершенно права». «Ты считаешь?» — задумалась я. Вдруг, оставшись одна, я почувствовал себя мошенницей, незаконно прикарманившей огромное богатство — Богатство, конечно, прекрасно и неописуемо мне нравится, но оно чужое. Как только меня вычислят, все станет гораздо хуже. Гораздо хуже. «Не будь дурой!» — разозлилась Динка, когда я поделилась с ней своими сомнениями. Она доступно и популярно объяснила мне все, заставив поверить в неизбежность того, что происходит. Впрочем, я не сильно сопротивлялась. Что я, Жанна де Арк, чтобы самой угробить собственное счастье? Костя завалил меня букетами, книгами с фотографиями малышей в разных ракурсах. Мы с ним могли часами разговаривать о том, как сейчас выглядит наш ребёнок. Ты представляешь, у него уже практически сформированы все органы, показывал на картинку с симпатичным эмбрионом Костя. Скоро он сможет нас слышать. Тебе надо испытывать только положительные эмоции. Но, ну, естественно, соглашалась я. В целом я только их и испытывала. Если не считать коротких приступов паники, когда я думала о том, что этот ребенок может не иметь к Косте никакого отношения. Меня не тошнило. Токсикоза, которым меня пугали все, кому не лень, не было и в помине. А врачи в один голос заверяли, что у меня все в порядке, хотя меня и можно в силу возраста отнести к старым первородящим. Я не полюбила грызть мел, говорят, такое бывает, не мучилась кошмарами и вообще была как огурчик. И потом все-таки жизнь вокруг не стояла на месте. У Динки тоже было достаточно событий, чтобы заполнить рассказами о них мой досуг. Её поевой аттракцион набирал обороты. Она уже получила один раз в процент в размере почти соответствующем моей заработанной плате за месяц. И теперь на неё, как на игрока, больного манией выигрыша, напал азарт. Ты не хочешь вложить денег? Я бы тебя порекомендовала, блестящими глазами посматривала она на меня. Нет, вежливо отмахивался я. Мы все же собрались купить квартирку. «Да вы с ума сошли! Сейчас совсем не время, цены жуткие!» «Мы в ипотеку», — пояснила я. «Ну почему ты не видишь своего счастья? Я тебе обеспечу стабильные 70% прибыли. Через год ты купишь квартиру безо всякого кредита». «Ты что-то плохо считаешь. Если я вложу в твой этот сомнительный фонд 45 тысяч и получу 70%...» «Он вовсе не сомнительный!» Озаверила Динка: "Это прекрасное вложение. Я могу тебе показать вырезку из журнала РБК. В России сейчас уникально благоприятная ситуация для инвестиций". Ага, рассмеялась я. Все играют на росте недвижимости. На одну квартиру 10 покупателей. Только ни одному из десяти квартира на самом деле не нужна. Представь, что будет, если все 10 разом решат эти квартиры продать? Это не твои слова, возмутилась Дудикова. Я закусила губу. Слова и правда были не мои, а Костины. С тех пор, как я носила под сердцем его ребёнка, совесть молчать. Он так много времени посвящал разговорам со мной, что я могла бы протранслировать его мнение практически по любому вопросу, но в глазах Динки я предпочла бы иметь свою уникальную точку зрения. Во всяком случае, эти фонды очень рисковые предприятия. Ты можешь себе это позволить? Каждый может рискнуть своими деньгами. В принципе, можно отправиться и в казино. Там будет сто процентов прибыли в минуту. Хозяевам. Не хочешь, как хочешь, но зачем другим портить настроение? Обиделась Динка. Мое сравнение с казино ей совсем не понравилось, и она под страшным секретом сообщила, что ради дополнительной линии процентов в ее паевой структуре ей надо увеличить взнос до пятидесяти тысяч. «Что?» – ужаснулась я. «Это же чистая разводка!» "Почему?" Динка недовольно горячилась. "Это же везде так. Чем больше вложишь, тем больше прибыль. Закон бизнеса. И эти твои линии процентов закон кидалово!" возмутилась я. "Мне всего-то надо каких-нибудь 10 штук", упрямо повторяла Динка. В общем, я никак не могла помешать денуси катиться по её наклонной плоскости. Хотя за весну её наклонное принесло ей действительно неплохие деньги. А ты не верила, сияла от счастья подруга. Я задумалась. Может, действительно мы с Костей идём не тем путём? Самое сложное на свете найти нужный путь, даже если это путь железнодорожного поезда. Мы с мужем выбрали ипотеку, и вот уже третий месяц пытались получить распоряжение мне чторбанка, которое давало бы нам право потратить кучу своих денег, чтобы купить в кредит под бешеные проценты дорогущую квартиру. Когда Костя попытался подсчитать, сколько он переплачивает, ему чуть не стало дурно. "Я сейчас упаду с сердечным приступом", пожаловался он. "Может, лучше не считать?" робко предложила я. Действительно, ведь это надо для нашего ребёнка, согласился Костя и больше не нагружал меня мыслями о том, сколько денег мы выбросим в трубу за эти 10-15 лет, что будем должны банку. Хотя я не верю, что он об этом не думал. Нет, просто не грузил. Одинка получала дивиденды со своего инвестиционного портфеля. Это был её путь. Да, в этот раз мы ехали в разных составах. Мы только и делали, что теряли, а она получала. Но я совершенно ей не завидовала. У нас с ней были разные цели.